Глава двадцать девятая. Куда едем, миссис Скарлетт? Спросил Возничий. Его морщинистое лицо, наполовину скрытое широкими полями потрепанной шляпы, появилось в окошке экипажа, стоило мне только устроиться на потертом, бархатном сиденье. В торговый дом Блэр чуть помедлив ответила, не желая возвращаться в особняк, где каждая комната, каждый предмет напоминал мне о Мэтти, где пусто и тревожно без его смеха без звука его шагов по скрипучим половицам, без привычного шелеста газеты за утренним чаем. Даже воздух там, казалось, застыл в ожидании возвращения хозяина. — Как прикажете, госпожа? — проронил мужчина. Я же откинулась на спинку сиденья и задумалась. Наш сгрейс магазин пока еще не открылся. Витрины все еще были затянуты белой тканью, а внутри стоят нераспакованные ящики с товаром. За швеями подруга сможет присмотреть и без моей помощи. Она отлично умела находить общий язык с девушками. А вот магазин Мэтью требовал моего пригляда, особенно после произошедшего и быстро распространившихся по бибери слухов об отравлении. Поток покупателей существенно упал, и надо было что-то с этим срочно делать. Да и с Вильямом нужно еще раз побеседовать. Пусть Джордж порекомендовал не давить на него и уж тем более не выгонять, чтобы и этот свидетель не исчез, но я не буду с ним слишком резка. Постараюсь как можно мягче выведать о Молле и причине ее побега в деревню и распрошу о мистере Бернарде. — Миссис, прибыли! — прервал мои мысли возничий, распахивая передо мной дверь кареты. — Спасибо, Сет, я пробуду здесь больше часа, ты можешь быть пока свободен, — поблагодарила мужчину, торопливо выбираясь из экипажа. Подол моего платья тут же потяжелел от влаги, впитывая брызги из луж. Плотней запахнув пальто и поежившись от порыва промозглого ветра, я поспешила в магазин. Его витрины тускло поблескивали в серой пелене дождя. Первый торговый зал встретил меня гнетущей пустотой. Ряды стеклянных витрин сиротливо поблескивали в полумраке, а пустующие кресла для покупателей, обитые темно-бордовым бархатом, выглядели как молчаливые свидетели былого процветания. Но стоило мне пройти через эту безлюдную галерею и переступить порог следующего помещения, как я была едва не сбита с ног выбегающим Вильямом. Его обычно безупречно уложенные волосы были взъерошены, будто он не раз пропустил через них пальцы в приступе нервозности, а на бледном лице проступили красные пятна волнения. «Что... что случилось?» Удивленно вскинула бровь, впервые увидев братца Мэтью в таком взвинченном состоянии. Его руки, обычно спокойно сложенные за спиной, сейчас нервно теребили манжеты рубашки, а глаза, расширенные от явного потрясения, метались по сторонам, словно в поисках пути к бегству. «Мистер Флетчер здесь!» — выпалил мужчина. Его голос дрожал от едва сдерживаемого гнева. «Он обвинил меня во лжи! Такое я не буду терпеть!» мэт мой брат и я не договорил вильям захлебнувшись собственным возмущением в этот момент из темноты кабинета раздался хриплый голос напоминающий скрежет несмазанных петель а вскоре в торговом зале появился и сам его обладатель высокий мужчина чья осанка даже в столь почтенном возрасте оставалась безупречно прямой словно он проглотил шпагу в юности и с тех пор с ней не расставался. Седые волосы серебрились в тусклом свете магазинных ламп, а на висках они казались почти белыми, подчеркивая благородную бледность его лица. Его черты словно были высечены из мрамора искусным скульптором, властный изгиб тонких губ, прямой нос с едва заметной горбинкой, высокий лоб, изрезанный морщинами. Но больше всего меня поразили его глаза. Холодные, серые, как предгрозовое небо, Они смотрели на мир с той особой надменностью, которую могут себе позволить лишь люди, уверенные в своем превосходстве над остальными смертными. «Может, ты мне объяснишь, что, проклятие, здесь происходит и почему моего внука обвиняют в преднамеренном убийстве?» — потребовал мистер Флетчер, впившись в меня пронзительным взглядом. Его серые глаза вспыхнули холодным блеском отполированной стали, а глубокие морщины вокруг плотно сжатых губ проступили резче от едва сдерживаемого гнева. Но тут его взгляд метнулся к двери, которая с глухим стуком захлопнулась за моей спиной последним отзвуком трусливого бегства Вильяма. Тонкие ноздри мистера Флетчера тотчас дрогнули, как у породистого скакуна, учуявшего опасность, а длинные пальцы, украшенные дорогими перстнями, Стиснули рукоять трости так, что побелели костяшки. «Эм, у меня к вам такой же вопрос», — произнесла, намеренно копируя его надменную манеру. Мой голос прозвучал звонко и дерзко в гнетущей тишине магазина, где даже пылинки, казалось, замерли в воздухе, наблюдая за нашим противостоянием. Я выпрямилась во весь рост, хотя все равно едва доставала ему до плеча и вернула такой же пристальный взгляд чувствуя, как внутри закипает ярость. А затем, чуть подавшись вперед так, что могла различить тонкий аромат дорогого одеколона, смешанный с запахом кожи его перчаток, я предупреждающе зашипела. — Если вы устроили все так, чтобы посадить моего мужа в тюрьму, я сделаю все, чтобы вы понесли заслуженное наказание. — Присядем? Кажется, нам есть о чем поговорить, — усмехнулся мужчина. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки, не от доброй улыбки, а словно от привычки смотреть на всех свысока. Он круто развернулся, трость глухо стукнула по паркету, а длинные фалды безупречного сюртука взметнулись, подобно крыльям ворона. Не дожидаясь моего ответа, будто сама мысль о возможном отказе казалась ему абсурдной, он направился в кабинет Мэтта. Его шаги гулко отдавались в пустом помещении магазина. Обращать внимание на его хозяйскую манеру я не стала, хотя внутри все клокотало от возмущения. Как легко он присваивал себе право распоряжаться в здании, принадлежавшем его внуку, которого он сам же когда-то отверг. Я лишь ободряюще улыбнулась молодому продавцу, застывшему за прилавком, подобно соляному столпу. Неспешно, намеренно растягивая каждый шаг, демонстрируя свою независимость от его негласных приказов, направилась следом за дедом Мэтью. «Это все, что я знаю. Местный судья слишком самонадеян, раз посмел со мной так разговаривать», закончил мистер Флетчер. Его пальцы задумчиво выстукивали незатейливую мелодию по полированной поверхности стола. В тусклом свете настольной лампы его массивные перстни отбрасывали причудливые тени на стены кабинета. «Допустим, вы говорите правду, хоть я не верю вам». Мой голос прозвучал холоднее, чем я намеревалась. «Когда-то вы отреклись от собственной дочери и внука». «Ложь!» – прервал меня старик, резко дернувшись в кресле так, что кожаная обивка протестующе скрипнула. Его лицо побагровело, а в глазах вспыхнул опасный огонь. «Да, я был против ее избранника. Джек был глуп и ленив. Все, на что он был способен – это организовать побег, обвенчаться и потом брать мои деньги». Голос мужчины дрожал от едва сдерживаемого гнева, а пальцы сжались в кулаки. «Думаешь, на что мы отучился? А их дом? Полагаешь, никчемный гончар мог позволить такие траты?» Он горько усмехнулся, и морщины на его лице стали глубже. «Я несколько раз приезжал к дочери в это захолустье. Говорил ей, что ее муж берет у меня деньги, но она и слышать ничего не желала». «А женить внука на подходящей партии?» Подалась вперед, чувствуя, как сердце гулко бьется в груди. «Вы требовали, чтобы он...» «О нет, девочка!» Тон старика внезапно стал почти ласковым, но от этого еще более опасным. «Это ты сама предложила мне такую сделку, после чего я посоветовал Мэтью найти более подходящую для него кандидатуру. И да, я мог бы ему подсказать лучшую партию, но он упрям, как и его мать». Последние слова старик произнес с какой-то странной смесью раздражения и гордости. «Бизнес! Вы обещали погубить его бизнес, если Мэт вас не послушает!» – не сдавалась я, хотя в глубине души уже осознавала, что мистер Флетчер говорит правду. Его слова складывались в слишком правдоподобную картину, где каждый кусочек мозаики находил свое место. «Да мало ли что можно выкрикнуть в сердцах, когда тебя обвиняют в грехах, что ты не совершил!» Вдруг сердито вспылил старик, вскакивая с кресла с удивительной для его возраста прытью. Его высокая фигура отбросила грозную тень на стену, а глаза сверкали праведным гневом. «Я знаю, каково это начинать с нуля, и горжусь своим внуком, хоть что-то в нем от меня!» В его голосе прорезались нотки искренней гордости. «Уж точно он не пошел в своего отца!» чье единственное достижение в жизни было удачно жениться на богатой наследнице. Последние слова он почти выплюнул, словно они оставляли горький привкус на языке. Я откинулась на спинку кресла, чувствуя, как внутри меня что-то надломилось. Все мои предубеждения против этого человека рассыпались, подобно карточному домику. В его словах в каждом жесте сквозила такая неприкрытая боль и искренность, что невозможно было не поверить. Его гнев был настоящим, не холодным презрением аристократа, а живой яростью человека, которого несправедливо обвинили. — Я... — Простите, — тихо произнесла, опустив глаза. Тяжелое молчание повисло между нами, нарушаемое лишь тиканьем старинных часов на стене. Тех самых, что Мэт так любил. Мистер Флетчер медленно опустился обратно в кресло. Его гнев, казалось, утих, оставив после себя лишь усталость. Он достал из внутреннего кармана сюртука платок и промокнул вспотевший лоб. «Что ж», — проговорил мужчина после долгой паузы, его голос звучал уже спокойней. «Раз мы выяснили, что я не злодей, может, займемся тем, что действительно важно? Нужно вытащить моего внука из этой истории!» «Да», — кивнула, внезапно осознавая, — что передо мной сидит не грозный мистер Флетчер, наводящий ужас на всех в округе, а просто пожилой человек, который, несмотря на свои ошибки и гордость, по-своему любил свою семью. Я, доброжелательно улыбнувшись, заговорила. «Нам нужно действовать быстро. Я расскажу вам все, что знаю о семье Бернард и их странном поведении. Думаю, разгадка кроется именно там».